Страница 113. Вместо того, чтобы прямо следовать этому закону, как достаточному мотиву, который один только безусловно добр, при этом уже не может быть никаких сомнений, человек стал искать еще другие мотивы, глава 3, стих 6, которые могут быть добрыми только условно, а именно поскольку этим не наносится закону ущерб. И сделал себе, если мыслят поступок, как сознательно возникающий из свободы, максимой следовать закону долга не из чувства долга, а принимая в соображение в лучшем случае другие цели. Стало быть, он начал с сомнения в строгости заповеди, исключающей влияние всякого другого мотива, а затем умствованиями, смотри примечания, низвел повиновение ей под принципом себялюбия до чисто условного средства, из-за чего, в конце концов, в его максиме чувственные побуждения получили перевес над мотивами из закона и таким образом стал грешить. Первая книга Моисея, глава 3, стих 6. Примечание. Всякое засвидетельствованное благоговение перед моральным законом, если не дают ему, как самому по себе, достаточному мотиву, перевес в своей максиме над всеми другими определяющими основаниями произвола, лицемерно и склонность к нему есть внутренняя фальшь, то есть склонность в толковании морального закона лгать себе в ущерб самому этому закону, глава 3, стих 5. Поэтому и Библия в христианской части лжеца от начала называет лежащими в нас самих виновником зла, и таким образом, характеризует человека в отношении того что кажется в нем причиной причины зла конец примечаний имя стоит тебе изменить не твоя ли история это что мы ежедневно поступаем точно так же стало быть водами все согрешили смотри примечание 18 и теперь грешим. Это ясно из вышесказанного. Разница лишь в том, что у нас есть уже прирожденная склонность к нарушению закона, а в первом человеке по времени предполагается не она, а невинность. Вот почему нарушение закона у него называется грехопадением, тогда как у нас оно представляется следствием из уже прирожденного злонравия нашей природы. Страница 114. Но эта склонность означает ли что, что если мы хотим объяснить зло из его начала во времени, нам при каждом преднамеренном нарушении закона пришлось бы прослеживать причины его в прежний период нашей жизни, вплоть до периода, когда применение разума еще не достигло развития. Стало бы прослеживать источники зла вплоть до такой склонности, как естественной основы козлу которая именно поэтому называется прирожденной. А у первого человека, которого представляют уже с полной способностью применения своего разума, это не нужно, да и невозможно, иначе указанную основу, то есть склонность козлу, пришлось бы считать врожденной. Поэтому его грех показан как возникший непосредственно из невинности. Но мы не должны искать Для морального свойства, которое должно быть нам вменено в вину, какое-либо происхождение во времени, как бы неизбежно оно ни было, если мы хотим объяснить его случайное существование. Поэтому и Писание, соответственно, этой нашей слабости, представляет его именно так. Но происхождение в разуме этой расстроенности нашего произвола в отношении способа, каким подчиненные мотивы включается в максимы нашего произвола в качестве высших. То есть происхождение этой склонности ко злу остается для нас непостижимым, так как оно само должно быть нам вменено в вину. Следовательно, указанное выше основание всех максим, в свою очередь, потребовало бы допущения злой максимы. Зло могло возникнуть только из морального зла, а не из одной лишь ограниченности нашей природы. И все же первоначальные задатки которые никто другой не мог испортить, кроме самого человека, если ему должна быть вменена в вину эта испорченность, суть задатки добра. Для нас, следовательно, нет никакой понятной причины того, откуда впервые могло бы появиться в нас моральное зло. Эту непостижимость вместе с более подробным определением рода человеческого Писание выражает в историческом повествовании «Смотри примечание», тем, что зло оно предпосылает, правда, в начале мира, но не в человеке, а в некоем духе, чье предназначение первоначально более возвышено. Страница 115. Примечание. Сказанное здесь не следует рассматривать так, как будто оно должно быть истолкованием Писания. Такое истолкование лежит за пределами правомочия чистого разума. Можно добавить... Объяснение тому способу, как в моральном отношении использовать историческое изложение, и при этом не решать вопроса, такова ли была мысль писателя, или мы ее только приписываем ему. Главное, чтобы мысль сама по себе и без всяких исторических доказательств была истинная, но при том также единственная мысль, исходя из которой мы можем что-то извлечь из того или другого места писания ради совершенствования которое иначе было бы только бесплодным умножением нашего исторического познания. Не следует без нужды спорить о чем-то и о его историческом значении, что, как бы оно ни было понято, нисколько не содействует тому, чтобы человек становился лучше, если то, что этому может содействовать, познается и без исторического доказательства, да и вообще должно быть познано без него. Историческое познание – которое не имеет внутреннего, значимого для каждого человека отношения к этому, принадлежит к тем безразличным вещам, с которыми каждый волен поступать так, как он находит для себя назидательным. Конец примечания. Тем самым, следовательно, первое начало всего зла вообще представлено как непостижимое для нас, ибо откуда у этого духа зло? Человек же впадает в зло только через искушение. Стало быть, он испорчен не в основании, даже по первым задаткам добра, а как способный еще к совершенствованию в противоположность совращающему духу, то есть такому существу, которому для смягчения его вины нельзя приписать искушение плоти. Таким образом, человеку, который, несмотря на испорченное сердце, все еще имеет добрую волю, Остается надежда на возвращение к добру, от которого он отклонился. Общие замечание. О восстановлении в силе первоначальных задатков добра. Если человек в моральном смысле бывает или должен быть добрым или злым, то он сам себя должен делать или сделать таким, и то и другое, должно быть результатом его свободного произвола. Иначе и то, и другое не могло бы быть вменено ему в вину. Следовательно, он не мог бы быть ни морально добрым, ни морально злым. Если говорят, он рожден добрым, то это может означать только то, что он создан для добра и что первоначальные задатки в человеке добрые. Страница 116 Сам же человек добр не поэтому, он становится добрым или злым в зависимости от того, принимает ли он в свою максимум те мотивы, которые заключаются в этих задатках или нет, что должно быть полностью предоставлено его свободному выбору. Если допустить, что для того, чтобы стать добрым или лучшим, необходимо еще сверхъестественное содействие, то будет ли оно состоять в уменьшении препятствий или в положительной помощи, человек должен до этого сделать себя достойным получить его и принять эту помощь. Это немаловажно. То есть принять в свою максимум положительное увеличение силы, благодаря чему только и становится возможным, что ему приписывается добро и его признают добрым человеком. Каким же образом может злой по природе человек Сам себя сделать добрым – это выше нашего понимания. В самом деле, каким образом злое дерево может приносить добрые плоды? А так как по ранее сделанному признанию, первоначально по задаткам, доброе дерево принесло дурные плоды, смотри примечание. И так как падение от добра ко злу, если только вспомнить, что это зло возникает из свободы, не более понятно, чем восхождение от зла к добру, то нельзя оспоривать возможность последнего. Примечание. Доброе по задаткам дерево еще не таково на деле. Ведь если бы оно было таким, оно не могло бы, конечно, приносить дурные плоды. Только в том случае, если человек принимает в свою максиму заложенные в него мотивы для морального закона, он называется добрым человеком. Дерево вообще доброе дерево. Конец примечания. Несмотря на отпадение, заповедь «Мы должны стать лучше» не ослабевая звучит в нашей душе. Следовательно, мы должны также и мочь сделать это, хотя бы то, что мы сможем сделать, само по себе было недостаточно, и тем самым мы делаем себя только способными принять непостижимое для нас высшее содействие. Конечно, при этом предполагается, что зародыш добра, остался во всей своей чистоте, не мог быть уничтожен или испорчен, а этим зародышем не может быть, конечно, себелюбие. Смотри, примечание. Ибо себелюбие, если оно признается принципом всех наших максим, есть как раз источник всего зла. Страница 114. Примечание. Слова, которые могут принимать двоякий совершенно различный смысл, Часто долгое время мешает убеждениям, вытекающим из самых ясных оснований. Как любовь вообще, так и себялюбие можно разделить на себялюбие благоволение и на себялюбие удовольствие. И то, и другое должно быть, что понятно саму собой разумным, принимать в свою максиму первое вполне естественно. Ведь кто же не желает, чтобы у него всегда все шло хорошо? но оно разумно постольку, поскольку выбирают отчасти ради цели только то, что совместимо с величайшим и самым продолжительным преуспеянием, отчасти самые годные средства для каждой из этих составных частей счастья. Разум занимает здесь место служанки естественного влечения, но максима, которую ради этого принимают, не имеет никакого отношения к моральности. Если же ее делают безусловным принципом произвола, то она – источник величайшего противодействия нравственности. Разумную любовь, удовольствие от себя самого можно понимать так, что мы находим удовольствие в уже названных выше максимах, нацеленных на удовлетворение естественных влечений, поскольку эта цель достигается следованием им. И тогда она тождественна с любовью благоволения к самому себе. Человек нравится самому себе, как купец, которому удались его торговые спекуляции, и который радуется своей проницательности в выборе максим. Только максима себялюбие безусловного, независимого от выгоды или убытка, как следствие поступка, удовольствие от себя самого, была бы внутренним принципом, возможной для нас, удовлетворенности лишь при условии, что наши максимы подчинены моральному закону. Ни один человек, которому не безразлична моральность, не может иметь удовольствия от себя и даже не может не чувствовать сильное отвращение к себе, если он осознает такие максимы, которые не согласуются с моральным законом в нем. Это можно назвать основанной на разуме любовью к самому себе – которая препятствует всякому смешению других причин удовлетворенности последствиями своих поступков под именем обретаемого этим счастья с мотивами произвола. А так как последнее означает безусловное уважение к закону, то зачем выражением разумного, но только при последнем условии морального себялюбия, без всякой надобности затруднять ясное понимание принципа, впадая в порочный круг? Ведь морально… Можно любить себя самого, только сознавая свою максимум, делать уважение к закону высшим мотивом своего произвола. Счастье в соответствии с нашей природой для нас, как существ, зависимых от предметов чувственности, это первое и то, чего мы желаем, безусловно. И оно же в соответствии с нашей природой, если вообще хотят так называть то, что нам прирождено, как наделенных разумом и свободой существ, Далеко не первое и не есть, безусловно, предмет наших максим. Первое и, безусловно, предмет наших максим – это достойность быть счастливым, то есть соответствие всех наших максим с моральным законом. Что именно такое? Соответствие объективно есть условие, единственное при котором желание счастья может согласовываться с законодательствующим разумом. В этом состоит всякое нравственное предписание а в намерении желать только при этом условии состоит нравственный образ мысли. Конец примечаний. Восстановление первоначальных задатков добра в нас есть, следовательно, не приобретение утраченного побуждения к добру, ибо это побуждение, состоящее в уважении к моральному закону, мы никогда потерять не можем, а если бы это было возможно, то мы никогда не могли бы приобрести его вновь. Страница 118. Оно, следовательно, есть только восстановление чистоты морального закона, как высшего основания всех наших максим, согласно которой моральный закон не только не должен быть связан с другими мотивами и тем более подчиняться им влечениям как условиям, а должен быть в своей полной чистоте принят в максимы как сам по себе достаточный мотив определения произвола. Изначальное добро – есть святость, максим, в исполнении своего долга, благодаря чему человек, принимающий эту чистоту в свою максимум, хотя от этого еще сам не становится святым, ведь между максимой и итистием еще большее расстояние, встает на пути к тому, чтобы приблизиться к ней в бесконечном движении вперед. Ставшее навыком твердое решение исполнять свой долг, и называется добродетелью по легальности. Смотри примечание 19 как ее эмпирическому характеру. Она имеет, следовательно, постоянную максиму законосообразных поступков. Мотивы, в которых нуждается для этого произвол, можно брать откуда угодно. Вот почему добродетель в этом смысле приобретается постепенно и означает у некоторых долгую привычку в соблюдении закона благодаря которой человек от склонности к пороку через постепенные реформы своего поведения и утверждение своих максим переходит к противоположной склонности. Для этого нужно не изменение в сердце, а изменение только в нравах. Человек считает себя добродетельным, если он чувствует себя твердым в максимах исполнения своего долга, хотя и не из высшего основания всех максим а именно не из чувства долга. Неумеренный, например, возвращается к умственности ради здоровья, лжец – к истине ради чести, несправедливый – гражданской честности ради покоя или выгоды и так далее. Все это исходя из превозносимого принципа счастья. Но то, что кто-нибудь становится не только по закону, но и морально добрым, богоугодным человеком, то есть добродетельным, по постигаемому характеру, виртус ноуменон, no который, если он что-то признает долгом, больше уже не нуждается ни в каких других мотивах, кроме этого представления о самом долге, не может быть вызвано постепенной реформой, пока основание Максим остается нечистым, а должно быть вызвано революцией в образе мыслей человека, через переход к Максиме его святость. И новым человеком он может стать только через некое возрождение, как бы через новое творение. Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 5. Сравнить с первой книгой Моисея, стих 1, 2. изменение в сердце. Страница 119. Но если человек в основании своих максимум испорчен, то как же возможно, чтобы он, Собственными силами был в состоянии совершить эту революцию и сам собой сделался добрым человеком. И все же долг повелевает быть таким, а повелевает он нам только то, что для нас исполнимо. Это можно сочетать только так, что революция необходима для образа мыслей, а для образа чувств, которые препятствуют ей, необходима постепенная реформа, и потому они возможны для человека. Это значит, если высшее оставание своих максим, из-за которого он был злым человеком, он не опровергает одним единственным твердым решением и через это становится новым человеком, то в этом смысле он по принципу и образу мыслей есть субъект, восприимчивый к добру. Но добрый человек, он только в беспрерывной деятельности и созидании, то есть он может надеяться, что при такой частоте принципа, который он взял за высшую максиму своего произвола, и при твердости этого принципа, он находится на добром, хотя и узком пути постоянного движения вперед от плохого к лучшему. Для того, кто вникает в интеллигибельное основание сердца всех максим произвола, для кого, следовательно, эта бесконечность движения вперед есть единство, то есть для Бога, Это значит быть действительно хорошим, ему угодным человеком. И постольку это изменение можно рассматривать как революцию. Но в суждении людей, которые себя и силу своих максим могут оценивать только потому, насколько они одерживают верх над чувственностью во времени, это изменение есть никогда не прекращающееся стремление к лучшему. Стало быть, постепенная реформа склонности к злому, как извращенного образа мыслей. Из этого следует, что моральное воспитание человека должно начинаться не с исправления нравов, а с преобразования образа мыслей и с утверждения характера, хотя обыкновенно дело происходит иначе и борются против отдельных пороков, а общий их корень остается нетронутым. Страница 120. Даже самый ограниченный человек – поддаются впечатлению от уважения к сообразному с долгом поступку тем сильнее, чем больше он мысленно отвлекается от других мотивов, которые могли бы из-за себя любви иметь влияние на максимум поступка. И даже дети, способные подмечать самый ничтожный след примеси не настоящих мотивов, и тогда поступок мгновенно утрачивает для них всякую моральную ценность. Тем, что ставят в пример доброго человека, что касается законосообразности поступка, и дают своим ученикам в области морали судить о нечистоте некоторых максим по действительным мотивам поступков, задатки добра необычайно развиваются и постепенно переходят в образ мыслей. Так что долг ради одного только долга начинает получать в их сердцах заметный вес. Научить удивляться добродетельным поступкам, каких бы жертв они не стоили, это еще не то настоящее настраивание, которое должно расположить ученика к моральному добру. В самом деле, как бы человек не был добродетелен, все, что он делает доброго, есть только долг. Но исполнять свой долг значит лишь делать то, что в нравственном порядке вещей, следовательно, не заслуживает быть предметом удивления. Смотри примечание двадцатое. Скорее подобного рода удивление есть такая поддержка долга со стороны нашего чувства, как если бы повиновение долгу было чем-то необычайным и заслуживающим похвалы. Но в нашей душе есть нечто одно, что если мы в него хорошенько всмотримся, мы уже не перестанем рассматривать С величайшим удивлением и когда удивление правомерно оно возвышает душу это первоначальные моральные задатки в нас вообще что это такое в нас можно себя спросить благодаря чему мы существа во многих потребностях постоянно зависимые от природы вместе с тем можем в идее первоначальных задатков в нас так возвыситься над ней и что считаем все эти потребности вместе ничем и даже самих себя недостойными существования, если мы, вопреки закону, посредством которого наш разум властно повелевает нами, ничего, однако, при этом не обещая и ничем не грозя, будем предаваться их удовлетворению, которое, впрочем, только и может сделать нам жизнь желанной. Страница 121. Серьезность этого вопроса должен в глубине души чувствовать каждый человек даже самых заурядных способностей, которому прежде дали представление о святости, заключенной в идее долга, но который не поднялся еще до исследования понятия свободы, возникающего прежде всего из этого закона. Смотри примечание. И даже недостижимость этих задатков, свидетельствующая об их божественном происхождении, должна действовать на душу, приводя ее в восторженное состояние и давать ей силы на самопожертвование, какое только может возложить на нее уважение к своему долгу. Примечание. В том, что понятие свободы, произвола не предшествует в нас осознанию морального закона, а только выводится из определяемости нашего произвола этим законом как безусловным велением, Легко убедиться, если спросить себя, непременно ли и непосредственно ли мы сознаем в себе способность твердым решением превозьмочь каждое все еще весьма сильное побуждение нарушить закон. Смотри примечание 21. Каждый должен будет признаться, что он не знает, не станет ли он колебаться в своем решении, если представится такой случай. Тем не менее, долг повелевает ему безусловно, он должен оставаться ему верным. И отсюда он справедливо заключает. Он необходимо должен также и мочь это, и произвол, следовательно, свободен. Те, кто морочит нам голову, представляя это непостижимое свойство как вполне понятное, создают словом детерминизм, «Положение об определении произвола внутренними достаточными основаниями» иллюзию, будто трудность заключается в соединении его со свободой, о чем никто еще не думал, как предотерминизм, согласно которому произвольные поступки, как события, имеют свои определяющие основания в предшествующее время, которое вместе с тем, что в нем содержится, уже не в нашей власти» можно совместить со свободой, согласно которой данный поступок, а также противоположные ему поступки, должны быть в момент совершения во власти субъекта. Вот что люди хотят постичь, но никогда не постигнут. Соединить понятие свободы с идеей о Боге как необходимом существе не представляет никакой трудности, потому что свобода состоит не в случайности поступка, будто он вовсе не детерминирован основаниями, то есть не в индертерминизации. будто для Бога одинаково должно быть возможным делать добро или зло, если его действия называть свободным, а в абсолютной спонтанности, которая подвергается опасности только при предотерминизме, согласно которому определяющее основание поступка находится в прошлом времени. Стало быть так, что теперь поступок уже не в моей власти, а в руках природы, и неодолимо меня определяет. И тогда это затруднение отпадает, ибо в Боге нельзя мыслить какую-либо последовательность во времени. Конец примечаний. Как можно чаще возбуждать это чувство возвышенности своего морального назначения, Это особенно следует советовать в качестве средства пробуждать нравственный образ мысли, потому что оно прямо противодействует прирожденной склонности к извращению мотивов в максимах нашего произвола, дабы в безусловном уважении к закону, как высшему условию всех принимаемых максим, среди мотивов восстановить в его чистоте первоначальный нравственный порядок а тем самым и задатки добра в человеческом сердце. Страница 122. Но разве этому восстановлению с помощью собственных сил не противоречит положение о прирожденной испорченности человека в отношении всего доброго? Конечно, противоречит в том, что касается постижимости, то есть нашего усмотрения возможности этого восстановления, как и возможности всего того, что должно быть представлено как событие во времени, изменение, и постольку, как необходимое по законам природы, противоположное, чему все же должно в то же время при действии моральных законов быть представлено как возможное через свободу. Но возможности самого восстановления оно не противоречит. В самом деле, если моральный закон повелевает, что мы должны теперь быть лучше, то отсюда неизбежно следует, что нам необходимо и мочь это. Положение о прирожденном зле никакого применения в моральной догматике не имеет, ибо все ее предписания заключают в себе те же обязанности и имеют ту же силу, будет ли в нас склонность к нарушению их или нет. Но в моральной аскетике это положение может значить больше, Хотя и не более чем то, что в нравственном формировании прирожденных моральных задатков добра мы должны начинать не с естественной невинности, а с предположения о злонравии произвола, в принятии его максим вопреки первоначальным нравственным задаткам, и так как склонность к этому неистребима, беспрестанно противодействовать ей. А поскольку это ведет только к бесконечному движению вперед от плохого к лучшему, то отсюда следует, что превращение образа мыслей злого человека в образ мыслей доброго человека заключается в изменении высшего внутреннего основания понятий, всех его максим сообразно с нравственным законом, поскольку это новое основание, новое сердце, теперь само неизменно. «Но хотя человек и не может естественным образом дойти до убеждения в этом не непосредственным сознанием, ни через доказательства своей прошлой жизни, ибо глубина сердца, субъективное первое основание его максим, для него самого непостижимо, но на пути, ведущем туда и указанном ему исправленным в самой основе образом мысли, он должен иметь возможность надеяться» что он достигнет этого приложением собственных сил, ибо должен стать добрым человеком. Но судить о нем, как о морально добром, следует лишь потому, что может быть вменено ему в вину, как содеянное им самим. Страница 123. Против этого требования самоисправления разум от природы, не имеющий охоты к моральному совершенствованию, Под прелогом естественной неспособности провозглашать всевозможные нечистые идеи религии, к ним относится идея приписывать самому Богу принцип счастья как высшие условие его заповедей. Но все религии можно разделить на религию снискания благосклонности одного лишь культа и на моральную, то есть религию доброго образа жизни. Во-первых, человек или льстит себя мыслью, Бог может сделать его навеки счастливым без того, чтобы для этого нужно было стать лучше, с помощью отпущения его прегрешений. Или же, если это кажется ему невозможным, Бог может сделать его лучше без того, чтобы ему самому надо было сделать для этого нечто большее, чем попросить об этом. А так как перед лицом всевидящего существа просить, значит, не более как желать то и никакого действия, собственно говоря, не было бы. Ведь если бы все дело было в желании, то каждый человек был бы добрым. По Морально. моральной же религии, а из всех когда-либо существовавших признанных религий, такова только христианская, есть основоположение, что каждый должен делать все, что в его силах, чтобы стать лучше. И только в том случае, если он не погубит свое прирожденное дарование, Лука, глава 19, стих 12 и 16. Если он использует свои первоначальные задатки добра, чтобы стать лучше, то, только тогда он может надеяться, что то, что не в его силах, будет восполнено высшим поспешиствованием. И вовсе не обязательно, чтобы человек знал, в чем оно состоит. Может быть, даже неизбежно, чтобы о том способе, каким оно происходит, Хотя он и был дан в известное время путем откровения, различные люди в другое время создали в себе различные понятия и притом с полной искренностью. Но тогда действительно и следующее основоположение Не существенно и следовательно никому не обязательно знать, что Бог делает или сделает для его блаженства. Надо только знать, что человек сам должен делать, чтобы стать достойным этого содействия. Страница 124. Смотри примечание. Это общее замечание. Есть первое из четырех, каждое из которых прилагается к каждой части этого сочинения, и которые можно заглавить так. Первое – о действиях благодати. Второе – о чудесах. Третье – о тайнах. И четвертое – о средствах снискания благодати. Это как бы добавление к религии в пределах только разума. Они находятся не внутри нее, а примыкают к ней. В сознании своей неспособности удовлетворить свою моральную потребность, разум расширяется до запредельных идей, которые могли бы восполнить этот пробел, не присваивая их себе как вновь приобретенное достояние. Он не оспоривает возможность или действительность их предметов но он не может принять их в свои максимумы мышления и деятельности. Он рассчитывает даже на то, что если в непостижимом поле сверхъестественного есть нечто большее, чем то, что может быть ему понятным, но что было бы необходимо для восполнения моральной неспособности, то оно даже в непознанном виде пригодится для его доброй воли, связанной с верой, которую можно назвать, выше ее возможности, рефлектирующей так как догматическая вера, которая провозглашает себя знанием, кажется ему неискренней или дерзкой. В самом деле, устранять затруднения в отношении того, что само по себе твердо установлено, практически. Если они касаются трансцендентальных вопросов, занятие только второстепенное. Что же касается вреда от этих даже морально-трансцендентальных идей, то если бы мы хотели ввести их в религию результатом, По порядку четырех вышеназванных классов. Первое. Мнимого внутреннего опыта действия благодати будет мечтательность. Второе. Мнимого внешнего опыта чуда, суеверие; Третье. Воображаемого освещения рассудком сверхъестественного таинства, иллюминатизм, иллюзии посвященных. И четвертое. Дерзких попыток воздействовать на сверхъестественное средство снискания благодати. Тауматургия. Смотри, примечание 22. Все это только заблуждение разума, выходящего за свои пределы, и притом в мнимо-моральном, богоугодном намерении. Но чего общее замечание первой части настоящего сочинения касается особо, это призывание действий благодати последнего рода, и они не могли быть приняты в мактиму разума, когда он не выходит за свои пределы как не может быть принято в них вообще ничто сверхъестественное, ибо именно при этом прекращается всякое применение разума. В самом деле невозможно сделать их теоретически познаваемыми, так как это действия благодати, а не внутренние действия природы, потому что наше применение понятия о причине и следствии не может расширяться за пределы предметов опыта, а стало быть, за пределы природы но предположение практического исследования этой идеи совершенно противоречит самой себе. Действительно, как использование оно предполагало бы правила, что доброго мы с известной целью должны сами делать, чтобы чего-то достигнуть. Но ожидать действия благодати значит как раз нечто противоположное, а именно, что добро моральное будет не нашим делом, а делом другого существа, исследовательно следовательно, мы можем приобрести его только от ничего не деланием, А это само себе противоречит. Таким образом, мы можем допустить это действие как нечто непостижимое, но не можем принимать его в наши максимы, ни для теоретического, ни для практического применения. Конец примечания. Страница 125. Часть 2. О борьбе доброго принципа со злым за господство над человеком. Для того, чтобы стать морально добрым человеком, еще недостаточно безостановочно развивать то зерно добра, которое заложено в нашем роде. Но надо бороться и с противодействующими причинами зла, находящимися в нас, на что среди старых моралистов указывали главным образом стоики в их обычном лозунге «добродетель», которое как в греческом, так и в латинском языке обозначает мужество и храбрость и, следовательно, предполагает врага. В этом отношении имя добродетели – превосходное имя, и ему не может повредить даже то, что им часто хвастливо злоупотребляют и вышучивают его, как недавно вышучивали слово «просвещение». Вызывать к мужеству – это уже наполовину значит внушать его. Напротив, ленивый Часто сам себе не вполне доверяющий и полагающийся на чужую помощь малодушный образ мышления в морали и религии, расслабляет все силы человека и делает его даже недостойным этой помощи. Но эти смелые люди все же не видели своего врага, которого надо было искать не в естественных, сплошь недисциплинированных, но зато открыто проявляющихся в сознании каждого влечениях, А искать надо было как бы невидимого, прячущегося за разумом врага, который именно поэтому тем более опасен. Они вызывают мудрость на бой с глупостью, которая по непредусмотрительности позволяет влечениям обманывать себя, вместо того, чтобы призывать ее против злостности, человеческого сердца, которое потихоньку хоронит своими пагубными для души принципами моральный образ мыслей. Смотри, примечание. Примечание. Эти философы заимствовали свой всеобщий моральный принцип от достоинства человеческой природы, от свободы, как независимости от силы влечения. Ничего лучшего и более благородного они не могли положить в его основу. Моральные законы они черпали теперь уже непосредственно из разума, только таким образом законодательного и через эти законы, безусловно, повелевающего. И все казалось вполне правильным, как объективно, поскольку дело шло о правилах, так и субъективно, поскольку оно касалось побуждений, если человеку придавали неиспорченную волю, дабы он без колебаний принял эти законы в свои максимумы. Но в последнем предположении заключалась ошибка. Как только мы получаем возможность обратить внимание на наше нравственное состояние, мы находим, что это уже больше не Рес Интегра. Мы должны начинать с того, чтобы изгнать зло, которое уже занимает свое место, чего оно не могло бы сделать, если бы мы не приняли его в свои максимы. И из его владений, то есть первое истинное благо, которое может совершить человек, это уйти от зла, которое нужно искать не во влечениях, но во возвращенных максимах, и, следовательно, в самой свободе. Влечение лишь затрудняет исполнение противоположных им добрых максим, Но, собственно, зло состоит в том, что этим влечением, когда они побуждают к нарушению закона, не хотят противодействовать. И этот-то образ мыслей и есть, собственно, наш истинный враг. Влечение – только враг принципов вообще. Они могут быть добрыми или злыми. И постольку этот благородный принцип моральности выгоден – как предварительное упражнение дисциплины влечений, в, в послушании субъекта правилам. Но поскольку должны существовать специфические правила нравственно-доброго, а их все же как максим здесь нет, то нужно предполагать другого их противника в субъекте, с которым добродетель должна вести войну, без которой все добродетели становятся, если не блестящими пороками, как говорил отец церкви, смотри примечание 23, то блестящим убожеством, так как посредством этого часто усмиряется мятеж, но сам мятежник никогда не бывает побежден и уничтожен. Конец примечания. Страница 126. Естественные влечения, рассматриваемые сами по себе, добры, то есть приемлемы, и было бы не только напрасно, но в то же время вредно, и достойно порицания пытаться искоренить их. Скорее, их следует только укрощать дабы они не истощили друг друга в борьбе, но могли бы быть приведены к соответствию в одном целом, которое именуется блаженством. Разум, который создает это, называется благоразумием. Только морально-противозаконное само по себе зло а следовательно, неприемлемо и должно быть искоренено. Разум же, Который учит этому, особенно когда он применяет указанное правило к делу, один заслуживает названия мудрости. В сравнении с ней порог, хотя и можно назвать глупостью, но лишь тогда, когда разум чувствует в себе достаточно силы, чтобы презирать его, и все побуждения к нему, а не ненавидеть, как некое чересчур страшное существо, и потому вооружаться против него. Страница 127 Если, следовательно, Стоек представлял себе моральную борьбу человека только как спор со своими самими по себе невинными влечениями, поскольку их следует одолеть как препятствие в исполнении своего долга, то он мог, поскольку он не признает никакого особого позитивного в себе злого принципа, видеть причину нарушения закона только в том упущении, что с ними не боролись. А так как это упущение саму противно долгу, как его нарушение, то оно является просто ошибкой природы, то его надо искать не вновь, чтобы опять не впасть в логический круг во влечениях, а лишь в том, что определяет произвол как свободный произвол во внутренней основе максим, находящихся в соглашении с влечениями. Поэтому вполне можно понять, каким образом философы, основа рассуждений которых вечно пребывает окутанной тьмой, смотри примечание, и хотя неизбежно, отнюдь нежелательно, могли не узнать настоящего противника добра, с которыми они, по их мнению, вели борьбу, примечание. Вполне обычным является предположение моральной философии, что существование нравственно-злого в людях легко объяснить, с одной стороны, силой побуждений чувственности, а с другой – бессилием им побуждении разума, уважения к закону, то есть слабостью. Но тогда нравственно доброе в моральном задатке можно было бы объяснить в человеке еще легче, ибо постижимость одного немыслима без постижимости другого. Однако в данном случае способность разума лишь в идее закона подниматься над всеми противодействующими побуждениями совершенно необъяснима. Непостижимо стало быть и то, как чувственные побуждения могут брать верх над разумом, повелевающим с такой строгостью. Если бы весь мир поступал соответственно предписанию закона, то можно было бы сказать, что все происходит по естественному порядку, и никому не пришло бы в голову спрашивать о его причине. Конец примечания. Нас, следовательно, не должно удивлять, что апостол представляет этого невидимого распознаваемого лишь по его влиянию на нас и извращающего первоосновы врага как нечто, существующее вне нас и при том как злого духа. Мы должны бороться не с плотью и кровью, естественными влечениями, но с князьями и властителями, со злыми духами. Смотри примечание 24. Это высказывание рассчитано, по-видимому, не на то, чтобы расширить наше познание за пределы чувственного мира, но лишь на то, чтобы сделать понятие о непостижимом для нас наглядным для практического применения. Хотя, впрочем, в отношении последнего для нас безразлично, полагаем ли мы искусителя только в нас самих или вне нас. Потому что и в последнем случае виновность наша нисколько не меньше, чем в первом. Ведь этот дух не смог бы соблазнить нас, если бы мы не были с ним в тайном соглашении. Страница 128. Смотри, примечание, примечание. Своеобразной особенностью христианской морали является представлять нравственно доброе, отличающимся от нравственно злого. Не по аналогии отношению неба и земли, но небо и ада. Это представление, хотя оно и претит своей картинностью, тем не менее по своему смыслу с философской точки зрения вполне правильно. А именно оно служит предостережением, чтобы добро и зло, царство света и царство тьмы, не мыслились как граничащие друг с другом, и через ступени, больше или меньше святости, постепенно сливающиеся воедино, а представлялись отдельными друг от друга, незримой пропастью. Совершенная разнородность начал, подданными которых можно быть в том или другом из этих двух царств, а к тому же и опасность связанная с воображением о близком роде свойств, которые определяют принадлежность к тому или другому из них, оправдывают и этот способ представления, который при всех содержащихся в нем ужасах все же весьма возвышен. Конец примечания. Мы хотим все эти соображения поделить на два раздела. Первый раздел. О притязании доброго принципа на господство над человеком. А. Олицетворенная идея доброго принципа. Единственное, что может сделать мир предметом божественного волнения и целью творения, это человечество, мир разумных существ вообще, в его полном моральном совершенстве, из которого, как высшего условия, блаженства является непосредственным следствием воли высшего существа. Лишь этот единственно богоугодный человек есть в нем от века. Его идея проистекает из самого его существа, постольку он не сотворенная вещь, но единородный Сын Божий. Слово «да будет», посредством которого существуют все другие вещи, и без которого не существует ничто из сотворенного. Смотри примечание 25. «Ведь все создано ради него, то есть ради разумного существа в мире». Так, как его можно мыслить по его моральному определению. Страница 129. Он отблеск его величия. Смотри примечание 26. В нем Бог возлюбил мир. Смотри примечание 27. И только в нем и посредством усвоения его образа мыслей можем мы надеяться стать детьми Божьими. Смотри примечание 28. И так далее возвышаться к этому идеалу морального совершенства, то есть к первообразу нравственного убеждения во всей его чистоте – это общечеловеческий долг, силы для исполнения которого может дать нам и сама эта идея, поставленная перед нами разумом в качестве объекта стремления. Но именно поэтому, поскольку она создана не нами, но занимает в человеке определенное место, хотя мы и не понимаем, Каким образом природа человеческая может обладать восприимчивостью и по отношению к ней, можно сказать, скорее, что этот первообраз сошел к нам с неба, что он воспринял человечность, потому что то, как от природы злой человек сам собой отвергает зло и возвышается к идеалу святости, нельзя представить себе столь же легко, как то, что последний воспринимает в себя человечность, которая сама по себе не зла и сам не сходит к ней. Это объединение с нами можно, следовательно, рассматривать как уничижение Сына Божьего, если мы представляем себе этого божественно мыслящего человека как первообраз для нас так, что он, будучи святым и в силу этого не обреченным на перенесение страданий, все же принимает их на себя в наибольшей мере, дабы содействовать улучшению мира. Напротив, человек – который никогда не свободен от вины, даже если бы он и воспринял подобный образ мысли. Настрадания, которые могут постигнуть его, на каком бы пути он ни был, может смотреть, как на заслуженный им и, стало быть, должен считать себя недостойным объединения своего образа мыслей с подобной идеей, хотя она и служит ему первообразом. Идеал, угодный Богу человечности, следовательно, такого морального совершенства – какое только возможно для существа, зависящего от своих потребностей и влечений, мы можем мыслить только в идее человека, который не ограничивается исполнением своего человеческого долга посредством учения и примера, распространяя вокруг себя добро, возможно, в большем объеме, но хотя его искушают величайшие соблазны, все же готов принять на себя все страдания вплоть до позорнейшей смерти. Ради улучшения мира и даже ради своих врагов. Страница 130. Человек не может составить себе понятие о степени и энергии той силы, которая заключается в моральном образе мыслей, иначе, как представляя ее, все-таки побеждающей в борьбе с препятствиями и среди всевозможных искушений. Только в практической вере в этого Сына Божьего поскольку он представляется так, как если бы он принял человеческую природу, человек может надеяться стать угодным Богу и таким образом блаженным, то есть тот, кто осознал в себе такой моральный образ мыслей, что может веровать и полагаться на самого себя с полным основанием, останется и в подобных искушениях и страданиях, так как они созданы в виде пробного камня для этой идеи, неизменно преданным, первообразу человечности, и в верном следовании ему, подобным его примеру, такой человек, и только он один, имеет право считать себя тем, кто не совсем не достоин божественного благоволения. Б. Объективная реальность этой идеи. В практическом отношении эта идея обладает реальностью полностью в себе самой, поскольку она присуща нашему морально-законодательствующему разуму. Мы должны соответствовать ей, а потому должны мочь сделать это. Если бы возможность для человека соответствовать этому прообразу, нужно было бы предварительно доказывать, как это неизбежно нужно при понятиях о природе, причем мы не избегаем опасности, что нас введут в заблуждение пустые понятия, то мы могли бы усомниться в том, Следует ли признать даже за моральным законом такое значение, чтобы он мог быть безусловным и при том достаточным основанием определения нашего произвола? Ибо каким образом возможно, чтобы простая идея закономерности вообще могла быть для человека более сильным побуждением, чем прочие, проистекающие из выгод? Этого нельзя ни познать с помощью разума, ни подтвердить примерами опыта поскольку то, что касается первого, закон повелевает безусловно, а что касается второго, то если бы даже никогда не существовало ни одного человека, который оказал бы этому закону безусловное повиновение, объективная необходимость быть именно таким для человека все же не станет меньше и будет явной сама по себе. Страница 131. Следовательно, нет нужды ни в каком примере опыта, чтобы сделать для нас образцом идею морально угодного Богу человека. Она, как таковая, уже заложена в нашем разуме. Тот же, кто, чтобы признать человека таким соответствующим идеей-примером для подражания, требует, чтобы поверить, еще чего-то большего, чем он видит, то есть большего, чем безукоризненный, и даже насколько этого можно требовать полный заслуг образа жизни, кто, следовательно, требует еще и чудес, которые совершались бы через него или для него, тот тем самым исповедует и свое моральное неверие, а именно недостаток веры в добродетель, которую нельзя заменить доказательствами веры, основанной на чуде, ибо она бывает только исторической, потому что моральную ценность имеет только вера в практическую значимость этой идеи, заложенной в нашем разуме, которая одна лишь во всяком случае свидетельствует о чудесах такого рода, которые могут возникать из доброго принципа, но она не может заимствовать от них своего подтверждения. Именно поэтому должен быть возможен опыт, в котором мог бы быть дан пример такого человека, настолько, насколько от внешнего опыта вообще можно ждать и желать доказательств внутреннего нравственного образа мысли. Ибо, согласно закону, каждый человек по справедливости должен явить собой пример этой идеи. Первообраз для этого всегда пребывает только в разуме, поскольку разуму никакой пример во внешнем опыте неадекватен, так как не раскрывает, что таится в глубинах образа мыслей, а позволяет лишь сделать о нем заключение, хотя и без строгой достоверности, так как даже внутренний опыт человека самого по себе не позволяет ему настолько проникнуть в глубины своего сердца, чтобы он мог выяснить основы своих максим, которые он признает, и посредством самонаблюдения получить определенное представление об их чистоте и устойчивости. Если бы такой поистине божественно мыслящий человек в известное время сошел на землю словно с небес и в своем учении, образе жизни и страданиях дал пример богоугодного человека как такового, насколько этого только можно желать от внешнего опыта, хотя прообраз такого человека все же нельзя искать нигде, кроме нашего разума, то он превзошел бы всем этим необозримо великое благо в мире, совершив революцию вроде человеческом. Страница 132. Но даже тогда мы все же не имели бы причины признавать в нем что-либо иное, кроме естественно рожденного человека. Ведь и такой человек тоже чувствует себя обязанным, самому явить подобный пример, хотя этим еще не отрицается то, что он мог бы быть и человеком сверхъестественного происхождения. В практическом отношении последнее предположение не может принести никакой выгоды, ибо первообраз, который мы кладем в основу этого явления, всегда нужно искать в нас самих, хотя мы и обычные люди. Его существование в человеческой душе уже само по себе достаточно непостижимо, чтобы нужно было, кроме признания его сверхъестественного происхождения, гипостазировать этот первообраз в одном человеке. Скорее, возвышение подобного святого над всей тленностью человеческой природы будет стоять на дороге практического применения его идеи в нашем подражении ему во всем, что только мы сможем усмотреть. Ведь даже если мыслить природу этого благоугодного человека в такой мере человеческой, что представлять его с теми же самыми потребностями, а следовательно и с теми же страданиями, с теми же естественными влечениями, а значит и с теми же искушениями нарушить закон, которыми мы обременены, но вместе с тем мыслить ее в такой степени сверхчеловеческой, что не приобретенная, а прирожденная неизменяемая чистота воли, делает для него, безусловно, невозможным никакое отступление от закона, то вследствие этого отличие его от естественного человека было бы столь бесконечно великим, что божественный человек уже больше не мог бы служить примером для естественного человека. Последний сказал бы, если дадут мне совершенно святую волю, то все искушения козлу сами собой от меня разобьются. Если дадут мне внутреннюю полнейшую уверенность в том, что после непродолжительной земной жизни, в силу этой святости, я должен буду сделаться участником совершенного и вечного величия небес, то все страдания, как бы тяжелы они ни были, вплоть до позорнейшей смерти, я приму на себя не только охотно, но и с радостью, ибо я своими глазами вижу перед собой великолепный и близкий исход. Страница 133. Правда, мысль о том, что этот божественный человек в действительности от века обладал подобной высотой и святостью, и своими страданиями мог заслужить их отнюдь не впервые, что он охотно обнаруживал их не только перед прямо недостойными, но даже перед своими врагами, дабы спасти их от вечной гибели, должна возвышать наш дух до удивления, любви и благодарности к нему».